Она яростно закрутила головой, словно это неистовое отрицание способно было перечеркнуть неосторожное слово «но увы». Глаза Кейт медленно сузились, и она застыла в молчании, которое, по ощущению Дэнни, длилось вечность, хотя на самом деле продолжалось не более минуты. «Подожди здесь, Дэнни», — наконец велела Кейт. В ее голосе чувствовалась непреклонность. «Вы, вы не расскажете, ведь правда...» «Вы не расскажете о том, что я вам сказала?» К ужасу Дэнни Кейт не дала прямого ответа. «Просто подожди меня здесь, Дэнни. Я сейчас вернусь». С этими словами она встала и вышла из комнаты. Дэнни затаила дыхание, ожидая криков снизу. Долго не было слышно ничего. «Ах, она проклятая маленькая лгунья! Видите теперь, с чем мне приходится мириться!» Дэнни вся съежилась от знакомого звука шагов на лестнице. Мгновение спустя мать показалась на пороге. Во взгляде ее снова плескалось безумие. «Что ты наплела? Что за ложь ты ей сказала, глупая малявка?» Ничего, — пролепетала Дэнни. «Ничего я не говорила, честно». Но мать явно ей не поверила. Не верила никогда. Почему вдруг должна поверить сейчас? И тут вмешалась Кейт. «Миссис Синклер, пожалуйста, это не в чьих-либо интересах». «Да заткнись, ты, рявкнула мать. Ну что мне теперь с тобой делать?» Миссис Синклер, голос Кейт, внезапно обрел неожиданную твердость. Ваша приемная дочь признала факт физического насилия над ней. Первое, что я собираюсь делать завтра утром, это обратиться в суд за срочным приказом на охрану. А пока я намерена поместить Дэнни в безопасное место. Вы можете или позволить мне делать мою работу, или помешать, но в последнем случае я вынуждена буду вызвать полицию. Ультиматум предъявленный Кейт висел в воздухе пока Тесс Синклер стояла, уставившись в пространство между социальным работником и дочерью. Ее губы были поджаты, глаза метали молнии Ладно, ладно, в конце концов со злобой выдавила она из себя, метнула в Дэнни ядовитый взгляд и пошла вниз по лестнице. Дэнни была как в тумане, когда Кейт вернулась в ее комнату. «Теперь послушай меня, Дэнни», — сказала Кейт. «Я хочу забрать тебя, поэтому нам надо взять с собой некоторые твои вещи». Дэнни сделалось дурно. Я не хочу, куда мы пойдем. Туда, где ты будешь в безопасности, ненадолго, пока все не утрясется. Но я не хочу никуда идти. Я же сказала это ненадолго. Ты скоро снова вернешься домой. Я просто пошутила, отчаянно пыталась дать отбой Дэнни. Это не мама, это мальчишки по дороге в школу. Но Кейт посмотрела на нее таким проницательным взглядом, что девочка запнулась. Она дольше не могла лгать и разразилась слезами. Кейт обняла ее и легонько прижала к себе. «Я еще увижу брата и сестрой», — слабо проговорила Дэнни. «Конечно, увидишь. Как только мы уладим все дела. Пойдем. Я помогу тебе сложить вещи». Через десять минут Дэнни собрала небольшую сумку. В ней было немного вещей — белье, пара футболок и джинсов, и несколько пижам. Гораздо больше девочку беспокоило, как бы не забыть медвежонка, единственного свидетеля, ее слез по ночам. Он был старательно спрятан на дне сумки. Потом, подбадриваемая Кейт, Дени спустилась вслед за ней по лестнице. Мать курила на кухне, неотрывно глядя в окно. «Мы с вами свяжемся, миссис Синклер. Не хотите ли попрощаться с Дени. Мать через плечо взглянула на них. Ее губы злобно искривились. Казалось, она собирается что-то сказать, но вместо этого миссис Синклер сделала еще одну затяжку и снова уставилась в окно. Лицо Дэнни сморщило гримасой растерянности. Безразличие приемной матери больно ее задело. «Пойдем, Дэнни, — тихо позвала Кейт. — Нам пора». И она взяла девочку за руку. На пороге кухни дэни обернулась в надежде, что мать одумается и хотя бы обнимет ее на прощание. Но Тесс Синклер не тронулась с места, застыв с сигаретой в руке и глядя в другую сторону. Притихшие Джеймс и Ребекка сидели на диване в гостиной. Лица их выражали недоумение. «Ты куда, Дэнни?» — спросил Джеймс. «Сама не знаю», — ответила она. «Ты вернешься?» «Конечно вернется, Джеймс», — вмешалась Кейт. «Вернется так скоро, как только сможет». Глаза Джеймса расширились. Похоже, он не знал, что еще сказать и мальчик подвинулся ближе к сестре. Ребекка помалкивала, просто наблюдала, не проранив ни звука, как Дэнни приближается к ним и целует каждого в щеку. «Пока, Джеймс», — прошептала Дэнни, — «пока, Ребекка, мне очень жаль, что твоя волшебная палочка сломалась».